Глава тридцать первая. Кондрайн. Придержав дверь, кивнул сыну, и тот, опустив голову, неохотно вошел в пустынную библиотеку. Прикрыв за собой дверь, я прошел к столу и подхватил одну из лежащих на нем книг. Листая ее, знал, что Тедди ждет моего гнева или хотя бы осуждения, но не спешил высказывать недовольство. «Папа», — не выдержал он, — «что хотел сказать? Я слушаю». Захлопнул книгу и улыбнулся ему. — Ты и сам прекрасно все понимаешь. Зачем напрягаться и лишний раз сотрясать воздух? — Тогда зачем привел сюда? — глянул он из подлобья? Учиться. — пожал плечами и передал книгу. — Или думал, что отбор — отличный повод прогуливать занятия? Тедди выглядел озадаченным. Я усадил сына за стол и придвинул письменные принадлежности. — Твое задание на сегодня. — Сто непреложных догм настоящего воина! — простонал сын и посмотрел жалостливо. «Но это так долго!» «Зато не останется времени на глупые и опасные проделки», — парировал я и прищурился. «Ты же помнишь, о чем мы договаривались? Учеба на первом месте. Меньше занимаешься, меньше гуляешь с друзьями». «Да помню, помню», — проворчал он и поежился на стуле. «Но здесь так неудобно. Может, я продолжу занятия, когда вернемся домой? Я привык учиться под мирное чавканье Якуся. Этот звук помогает мне думать». Он довольно заулыбался, а я отдернул занавеску, и с подоконника спрыгнул мой любимый питомец. Поскакал к столу и лизнул руку Тедди. Сын насупился и, поджав губы, взялся за перо. «Как закончишь, пришли ко мне глюка», — попросил я, прежде чем уйти. «Он тоже здесь», — изумился Тедди. Второй питомец выбрался из-под стола и запрыгнул на него. Сын смирился с неизбежным и принялся быстро что-то записывать на листе. То, что он не заглянул в книгу, меня порадовало, значит, помнит догмы наизусть. Вот только я надеялся, что кроме зазубривания, к нему придет и понимание. Когда это случится, сын никогда не станет противиться воле короля, и я буду спокоен за его будущее. Упрямство и находчивость хороши, но когда за ними встанет не эгоизм, а желание защитить государство и мирных жителей королевства, мой мальчик окажется мужчиной. Сам же направился в сад и, прогуливаясь между цветущими кустами, вспоминал девушку с яркими глазами и пылким сердцем. Ирма не жаловалась на неудачи, старалась раз за разом, не обращая внимания на сарказм моего сына, а когда у нее получилось попасть по мячику, радовалась, как ребенок. «Улыбаешься?» — вздрогнул, неожиданно столкнувшись с королем, Поспешно поклонился и повинился. «Я вас не заметил. Наверное, старею. Думаю, дело не во времени». Дождавшись, когда я выпрямлись, хитро прищурился тот и, подавшись ко мне, шепнул. «А в расстоянии...» «Что, Ваше Величество, имеет в виду?» — нахмурился я. «Твои мысли сейчас в другом месте», — со смехом пояснил он и погрозил мне. «Только не говори, что снова грезишь о битвах. Я разрешаю тебе думать только о той, что разразится за твое сердце. Кстати, о нем. Где человек, который навеки там поселился?» Я остолбенел на миг, забеспокоившись, что от внимательного взгляда короля не укрылась наша сырма договоренность. «Человек? Твой сын!» — ответил он и нахмурился. «Или в твоем сердце есть еще кто-то?» Выдохнув, я изумился. «Почему сам не понял, что его величество имеет в виду Тадиана?» «Впрочем, теперь это не важно», — сурово произнес мужчина. Отбор начался, а и тебе придется кого-то выбрать. Если у тебя была девушка на примете, стоило мне в этом честно признаться. Ты знаешь, я бы благословил твой брак хоть с аристократкой, хоть с простолюдинкой. Мне лишь больно видеть, как ты черствеешь без женской руки. Боялся, что твой сын пойдет по твоим стопам, и рот Шекли прервется. Король скорбно вздохнул, а я тихо рассмеялся и покачал головой. «Признайтесь, Ваше Величество, что, потеряв свободу, не можете позволить своим подданным наслаждаться ей, и тогда я поверю». «Тебя не обманешь», — заулыбался он и с интересом придвинулся. «Я в нетерпении. Хочу посмотреть, как отреагируют претендентки, услышав о новом этапе отбора. Уверен, это будет незабываемо». «Как изменчива жизнь», — притворно вздохнув, я посмотрел в темнеющее небо. «Вчера генерал, а завтра шут». Сам завидую своему головокружительному успеху. — Не преувеличивай! Он хлопнул меня по плечу и, мгновенно преобразившись из друга во властного повелителя, холодно приказал. — Да начнется новый этап отбора, генерал! — Слушаюсь. Поклонившись, я направился вслед за королем.